Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Альфонс Доде. Тайна старого мельника. Глава первая. Когда я жил на старой мельнице, меня часто навещал Франц Мамай, старый музыкант-флейтист. Я угощал его вином, а он рассказывал мне всякие бывальщины, которых насмотрелась моя мельница. «Наш край», — рассказывал мне мой музыкант, с наслаждением попивая ароматное вино, «не всегда сударь был таким глухим и забытым, как теперь. В былое время у нас шло оживленное мукомольное производство, и все хутора и деревни, верст на семьдесят в окружности, свозили к нам пшеницу на мельницу Вокруг нашего села все холмы и возвышенности были покрыты ветряками. Направо и налево только и видны были крылья мельниц, которые при сильном ветре мелькали над соснами соседнего леса. Вдоль по дорогам вереницами тащились маленькие ослики, навьюченные мешками. Весело было слышать во все дни недели хлопанье кнутов и понукание погонщиков-ослов. По воскресеньям мы целыми компаниями собирались на мельницы. Там мельники угощали нас мускатным вином. Мельничихи красовались, как королевы, в кружевных накидках и с золотыми крестами на грудях. Я прихватывал с собой мою флейту, и молодежь до глубокой ночи водила хороводы. Видите ли, эти мельницы составляли источник богатства и радости всей нашей округи. К несчастью, каким-то французам из Парижа пришло в голову устроить паровую мельницу по дороге в Тараскон. «Что ново, то и хорошо», — так говорят у нас. Стал народ посылать свою пшеницу на паровые мукомольни, и бедные ветряные мельницы остались без работы. В первые время мельники пытались бороться, но пар оказался сильнее ветра, и мельницы закрылись одна за другой. На дорогах не стало больше видно маленьких осликов. Красавицы-мельнички распродали свои золотые кресты, Исчезли мускатное вино и веселые хороводы. Напрасно дул ветер изо всей мочи, Крылья мельниц оставались неподвижными. Наконец, в один прекрасный день Сельское общество решило сломать Все эти старые развалившиеся ветряки, А на их месте посадили виноград, и масличные деревья. Но среди этого разрушения одна мельница устояла и продолжала мужественно махать своими крыльями перед самыми носами паровых мукомолов. То была мельница дяди Корнила, та самая, в которой мы с вами сидим теперь. Глава вторая Дядя Корнил был старый мельник. Шестьдесят лет прожил он среди муки и до беспамятства любил свое ремесло. Когда в нашей местности появились паровые заведения, он чуть не испятил с ума. Целых восемь дней он бегал по селу, сзывал народ и всем и каждому кричал, что хотят отравить народ этую мукою с молотую паром. «Не ходите туда!» — кричал он. «Эти разбойники пользуются паровой силою, чтобы приготовить муку». Паровую силу выдумал сам нечистый, а я, я работаю при помощи ветра, дыхания божьего. И много еще говорил он таких же прекрасных слов, восхваляя ветряные мельницы, но его никто не слушал. Тогда с отчаяния старик, заперся в свою мельницу, и зажил один, как дикий зверь. Он даже не захотел держать при себе свою внучку Марию девочку пятнадцати лет, у которой по смерти отца и матери только и оставалось на свете, что один дедушка. Пришлось бедняжке самой на себя работать и ходить наниматься то на один, то на другой хутора, ходить, то жать, то на винограднике или на сбор маслин. А дедушка так любил ее, этого милого ребенка. Иногда он за десять верст шел по санцепеку на те хутора, где она работала и целые часы проводил, глядя на нее и обливаясь слезами. У нас в народе подумывали, что старый мельник прогнал внучку по скупости и попрекали его тем, что он допустил девочку таскаться по хуторам, где ей приходилось переносить и грубость, и оскорбления. Все находили это недостойным, такого почитаемого всеми человека, как дядя Корнил, и говорили, что он срамит нас, когда бегает по улицам, как цыган босой, в продраной шапке и в лохмотьях. Даже мы, старики, и сторонились от него, когда по воскресеньям он входил в таком виде в церковь. Дядя Корнил чувствовал это и не смел садиться на передних скамьях. Он теперь всегда оставался возле дверей церкви, вместе с бедняками и нищими. Глава третья В жизни Корнила было для нас что-то темное. Уже давно никто из поселян не привозил ему ни зерна, однако крылья его мельницы продолжали вертеться, как и прежде. Вечером мельника встречали на дороге. Он гнал перед собою осла, вьюченного большими мешками муки. «Добрый вечер, дядя Корнил!» — кричали ему поселяне. «Значит, ваше дело идет еще по-прежнему». — По-прежнему, дети мои, — отвечал старик бодро, — слава богу, мне за работу и не плакать. Если же его спрашивали, откуда он, черт возьми, брал эту работу, он прижимал палец к губам и строго отвечал, я работаю на сторону, и больше от него ничего нельзя было добиться. А чтобы пробраться в его мельницу, то об этом нечего было и думать. Даже малютка Марии туда не входила. Мимо проходившие видели дверь мельницы всегда запертую, крылья ее по-прежнему вертелись, старый осел щипал траву на заброшенных грядках, и худой большой кот лежал на солнышке на подоконнике и глядел кругом злыми глазами. Во всем этом была какая-то тайна, и она возбуждала в народе толки. Каждый по-своему объяснял себе секрет дяди Корнила, но все утверждали, что в этой мельнице спрятано еще больше мешков с золотом, чем с мукою. Глава четвертая. Наконец все это объяснилось, и вот каким образом. В один прекрасный день Когда молодежь плясала под мою флейту я заметил что старший мой сын и мария уже влюбились друг в друга в душе я не рассердился на них за это, потому что имя корнила было у нас в почете да к тому же эта маленькая пташка мария сильно пришлась мне по сердцу но так как наши влюбленные могли слишком часто быть вместе то, боясь какого-нибудь неприятного случая, я решил сейчас же повести дело должным порядком. Вот я и отправился на мельницу, чтобы столковаться с дедом. Ах, старый хрыч! Надо было видеть, как он принял меня. Нельзя было даже заставить его открыть дверь. Худо ли, хорошо ли, пришлось объясняться с ним через замочную скважину. И все время, пока я говорил, этот подлый худой кот Сопел как черт над моей головой. Старик не дал мне даже кончить и очень грубо закричал, чтобы я отправлялся назад к моей флейте. Если же я так спешу женить моего парня, то я могу найти ему невесту на паровых мукомольнях. От таких слов у меня даже кровь в голову ударила. Но ну, я сдержался, бросил старого болвана на его мельнице и пошел рассказать детям о своей неудаче. Бедные мои ягнят! Они не могли поверить мне и выпросили у меня, как милости, позволить им самим пойти на мельницу и переговорить с дедом. Я был не в силах отказать им, и хих, мои влюбленные отправились. Как раз в то время, когда они пришли туда, Корнил ушел. Дверь была на двух замках, но уходя старик забыл убрать лестницу, и моим голубкам тотчас же пришло в голову влезть в окно, заглянуть хоть ненадолго в эту знаменитую мельницу. Вот что было удивительно. Комната мельника оказалась совсем пуста. Ни одного мешочка, ни одного зерна хлеба, ни крошки муки, ни по стенам, ни на паутинах в углу. Даже не слышно было этого чудесного запаха смолотой пшеницы, который всегда стоит на каждой мельнице. Параплица была покрыта густой пылью, и на ней спал худой кот. Внизу были те же пустота и убожество. Кое-какие лохмотья, жалкая постель. На одной ступеньке лестницы ломоть хлеба, а в углу три или четыре мешка. Из них сыпались и звездка, и щебень. Так вот она тайна корнила. Эту-то и звездку он таскал на своем осле каждый вечер, чтобы спасти свою мельницу от бесчестия, чтобы все видели и думали, что на ней по-прежнему готовится мука. Бедная мельница, бедный корнил. Давно паровые мукомольни отняли у них всякую работу. Крылья вертелись, как и в былое время, но на жернова ничего не попадало. Глава пятая. Вернувшись, Дети со слезами на глазах рассказали мне обо всем, что они увидели. Сердце разрывалось, слушая их. Не теряя времени, я побежал к соседям. В двух словах я рассказал им, в чем дело. Мы согласились, что надо тотчас же свести к Корнилу все зерно, какое было в селе. Сказано — сделано. Все село отправилось в путь со слами, нагруженными уже не звездкою, а пшеницей, настоящую пшеницей. Мельница стояла растворенную. Перед дверью Корнил сидел на мешке с звездкою и горько плакал, пряча голову в руки. Он только что заметил, что в его отсутствии кто-то пробрался к нему, и тайна его открыта. «Бедный я, бедный!» — говорил он. «Теперь мне только помирать! Обесчестили мою мельницу, навек обесчестили!» И он рыдал так, что сердце разрывалось, слушая его. Он обращался к своей милой мельнице с самыми ласковыми словами, говорил с нею, как с живою. И вдруг перед ним явились все наши ослики, а мы принялись, как в доброе старое время, кричать «Гей-мельник! Гей-дядя Корнил!» Мешки стаскивают к дверям, из них сыплется прекрасное золотое зерно. Корнил широко раскрыл глаза. Он взял пшеницу на ладонь своей старой руки, плакал и смеялся, приговаривая, вот эта пшеница! Господи Боже, какая хорошая пшеница! Дайте мне наглядеться на нее! Потом он обратился к нам. О, я хорошо знал! что вы ко мне вернетесь, все эти мукомольщики-воры. Мы хотели с торжеством внести корнило в село. Нет, нет, дети мои, мне надо прежде всего дать есть моей мельнице. Подумайте только, как давно у нее ничего на зубах не было. У всех нас слезы стояли на глазах. Бедный старик суетился направо и налево. Высыпал мешки, оглядывал жернова, слушал, как раздавливалось это золотистое зерно, и тонкая пшеничная пыль летела под самый потолок мельницы. С этого дня мы никогда не оставляли старого мельника без работы. До тех самых пор, пока в одно утро Корнил умер, и крылья его мельницы перестали вертеться. На этот раз уже навсегда. Со смертью Корнила никто не продолжал его дело. Что ж делать, сударь, — закончил свой рассказ флейтист. Все на свете имеет свой конец. Надо думать, что и ветряные мельницы отжили свой век, как отжили его наши кресала и старосветские самотканные наряды.